Он незадолго перед тем оженился. вдове едва сравнялось восемнадцать. Она вынашивала дитя, и горестная весть вызвала у несчастной преждевременные схватки. Спасти рожницу не удалось. Девочке, появившейся на свет при столь грустных обстоятельствах,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 — А, — молвил пожилой господин с надутыми щеками, нисколько не понижая голоса, — это, вероятно, очередной оккупант флигеля. — В самом деле, — покивал второй джентльмен, судя по воротничку, принадлежавшей к духовному сословию, в остальном же вылитая копия первого, разве что чуть меньшего размера, и не столь тронутая временем.